глава 7 я с секунду смотрел на телегу отмечая про себя новые доски и ладные спицы потом оттолкнулся от борта дав оценку остальному и натянул холщвую тряпку надежно скрывая содержимое от любознательных глаз рядом стоял макар и сдержанно улыбался видно что волнуется топтался ожидая похвалы За последние года он заматерел еще больше и напоминал сжатую пружину, готовую в любую секунду распрямиться. Я отвернулся от него, принимаясь рассматривать дневной лагерь. Зевнул, не удержавшись. Моё поведение озадачило убийцу Минотавров. Сколько их он завалил лично? Троих? Пяток? Я не знал. Многие делали себе зарубки ножом на предплечье, занимаясь шрамированием и увековечивая победа. Даже у меня имелись кривые шрамы до локтя, и о каждой белой борозде я мог рассказать страшную историю, коротая вечерок у костра за кашей. Что уж говорить о Макаре. «Что?» — воскликнул бывший рыбак, теперь первый командир в моем отряде. Я сурово посмотрел на него и поджал губы. Макар перестал улыбаться, делаясь сразу серьезным. «Что не так, Герыч?» — развел примиритель на руки. «Ты разве сам не видишь?» — рявкнул я. «Мало!» «Да как мало? Кузнецы почти весь запас железа израсходовали, работая день и ночь». «Мало!» — прошептал я, закрывая глаза. «Ясно!» — Макар кивнул головой. «У нас есть еще время?» «Немного!» Я снова шептал и не пытался открывать глаза, борясь с видениями. Картины нахлынули большой волной и подчеркнули момент. В голове моей уже шла битва. Звенела сталь, кричали раненые, поднимались убитые. Сейчас главное не утонуть в видениях, не дать им захватить себя полностью. С трудом открыл глаза, возвращаясь в реальный мир. Никогда не привыкну к подобному ужасу. Скорей бы найти короля и покинуть кровавую действительность. Не могу больше. «Наверное, я становился страшным, когда меня накрывали видения». Макар побледнел. Потер щетину ладонью. Посмотрел настороженно. «Я найду решение и к ночи увеличу запас вдвое». «Хорошо», — я кивнул. Макар слов на ветер не бросал, я знал. «Это поможет. Это точно поможет. Верьте мне». «Мы верим тебе». К нам шагал улыбающийся здоровяк с молотом на плече. Загорелый рельефный торс расчертили белыми полосками старые шрамы. В нескольких местах рваные мышцы плохо срослись и пугали неестественными впадинами. Выглядел Фрол до неприличия хорошо и жизнерадостно. С наслаждением он ел большую репу, с хрустом откусывая внушительные куски. «Каша готова, идем! О чем вы тут шепчетесь?» «Ни о чем». Макар поплотнее задернул холчевую тряпку, тщательно привязывая конец к борту телеги. Он не доверял даже Фролу. В некоторых вопросах друзей не бывает. Паранойя, вот кажется, как это называлось. Слово егорки не понравилось, покривился. Иногда мы друг друга не воспринимали. «Постой!» — до меня дошло очевидное. «Почему ты не используешь Фрола? Он же кузнец!» почему я не использую фрола протянул задумчиво макар потому что у него другая задача и знаешь что вождь если ты не понимаешь что я скажу тебе эту задачу он выбрал себе сам и что за задача спросил я у фрола привычно хмурясь тот беззаботно пожал плечом кривясь протянул мне надкусанную репу репу будешь я снова стоял пораженный Время остановилось. Пылинки застыли в воздухе, заискрились, закружились снежинками, падая на землю. Я очнулся. Конечно, никакого снега. Лето на дворе. фрол мог стать командиром таким же по значимости, как и Макар, но предпочел взять опекунство надо мной. Почему? Лицо мое болезненно искривилось. Фролл привычно подержал меня за локоть и снова стал терзать репу, сверкая белыми зубами. Я успел заметить одного клыка в чужом рте не хватало. — Ты уже сказал ему? — чавкая спросил он. Я отрицательно мотнул головой. Макар ждал продолжения, медленно скрещивая руки на груди. — Мы впереди армии! — великан добродушно рассмеялся. — Представляешь, как здорово! — Представляю. Мурат озвался Макар и прямо посмотрел на меня, ожидая продолжения разъяснений, но я не ответил. «Славная будет битва! Так идем есть кашу или как?» Ничего не предвещало в спокойном нарастающем дне повода для волнений и потрясений. Тоже негреющее солнце, редкие рваные облака, гонимые легким ветром, активный военный лагерь всего лишь очередное время суток. Привычная, как и повседневная жизнь». Не было и волнения перед предстоящей битвой. Никакого. Может, Макар немного переживал, потому что ожидал похвалы, а не заслужил и легкого одобрения. Поэтому начавшийся катаклизм заметили все. Началось с неба. В ясном до неприличия голубом полотне раздался нарастающий шум, который рос волной, приближаясь с востока. Рок усиливался накатываясь и глуша прочие звуки. Все как один подняли голову к небу, недоуменно кривясь, пытаясь понять происходящее и оценить уровень опасности. Кроме звука, никакой беды. Один фрол сразу все понял, отбросил в сторону надкушенную репу, поудобнее перехватил молот и принялся оглядываться по сторонам, оценив опасность по высшему уровню, впрочем, другой для него не существовало. Я повернулся к Макару, ожидая логических рассуждений. Бывший рыбак хоть и не был рыцарем, но иногда умел строить стратегические планы не хуже того же Вишневского. Сейчас командир подразделения крутил лысой головой и, настороженно вглядываясь в небо, медленно вытягивал серпы из-за спины. Старый шрам ушей мужчины вздулся багровее. Трудно оценить происходящее. Невозможно. Рыбаки с каждой секундой мрачнели, наливаясь решимостью отразить неизвестную опасность, и первые вздрогнули, не готовые к такому. В небе гулко хлопнула, так что все присели, сжимая голову, и у горизонта появилась маленькая точка. «Это же боженька на колеснице!» – прошептал я вслух, привставая. фрол моего благоговейного трепета не оценил и, схватив за руку, притянул поближе к земле. Точка нарастала и увеличилась в огненный шар, который пролетел мимо нас над головами и упал за лесом. Земля под ногами вздрогнула от сильного толчка, и мы упали, цепляясь за траву. Телега, скрипнув, подпрыгнув, откатилась на метр вперед. фрол резко поднялся, первый готовый ко всему. Заозирался зверем. Я тоже поднялся, чувствуя, как затихают толчки, уходя в глубину почвы. 10 бойцов за мной!» Коротко приказал я Макару и побежал к далекому лесу, слыша, как рыбак чертыхнулся, проклиная морских богов. Через секунду задудел рок пересиливая людской возрастающей гаммы панику. Зря он так. Сейчас по тревоге весь отряд соберется. Быть первыми. Одна мысль в голове. Егорка захрипел и поднажал, делая очередной рывок и набирая скорость. Двужильный. Я бы так не смог. В глазах и без того пестрела поверхность земли, размываясь в цвете. Стали подниматься в гору, и темп спал. Рядом сразу громко засопел фрол, но я также слышал остальных чувства, как резко запахло потом. обоняние в последнее время обострилось. Перемены в организме за последнее время были столь разительны, что не заметить их нельзя. От оценки лучше воздержаться. Слишком страшно. Зачем? Зачем мы должны быть первыми? Не сразу я понял, что вопросы задает Егорка. Я сразу затаился, напуская вокруг себя мрака. Прикрыл дверь в чулан, которая, как назло, в последний момент громко скрипнула, и я испуганно искривился. Вот оно как. Выходит, мы иногда общаемся. Интересно, как живется мальцу с таким раздвоением личности? Парень досадливо скрижетнул зубами, нисколько не заботясь о сохранности Эмали, так и не дождавшись ответа. А что я должен был ответить? «Привет, Егорка, ты подрос? Как дела? Хорошо бежим? Скоро увидим Боженьку?» Да такого парень упасть может. Пускай лучше бежит и считает, что сам контролирует ситуацию, а остальное ему только кажется. Растительность исчезла, превращаясь в маленькие островки чахлой зелени. Белые камни с черными подтеками старой плесени стали появляться все чаще. Команда перешла с бега на быстрый шаг, пытаясь сохранить темп. Но мы безнадежно теряли скорость. Вершина холма, упираясь в небо, неумолимо приближалась с каждым шагом, и, наконец, перед нами раскинулась панорама чужой катастрофы. Внизу сразу начинался редкий лес. Кривые деревья метр за метром завоевывали пространство вокруг, сливаясь в единое зеленое полотно. Я с трудом видел, как ветер колыхает высокие кроны и отчетливо свежую просеку, словно кто-то прямую линию прочертил. Зрелище завораживало своей чуждостью. Поломанные деревья белели свежими ранами и были четко положены в одном направлении. Кое-где свежие побеги зеленых листьев дымили и горели. Пламя слабо начинается, но скоро все съест сильный пожар. Я не сомневался в этом. «Туда!» — приказал я и кивнул вниз склона. Всего лишь на секунду я позволил себе обернуться в сторону лагеря. В нем царило оживление, и никто еще не догадался послать конный разъезд на разведку. Вперед меня бросилось несколько бойцов, и догнать я их уже не смог. Так и разглядывал потные спины до самого конца, а потом, когда стали прыгать через поваленные деревья и дым начал разъедать глаза, мир сузился в размерах до метра видимости перед собой. Так и скакали. Со стороны казалось, что в ловкости соревнуемся. На самом деле не упасть старались. Первых я догнал, когда они остановились. Чуть в спины не врезался. Раступились. Вовремя за руку схватили, останавливая. Так бы в болото и улетел. Кивнул с благодарностью. Ответа не дождался. Все смотрели вперед, тяжело дыша. Далеко в середине болота, пропахав канаву, постепенно засасывающуюся, лежал в серой кипящей болотной жиже сверкающий исполинский камень. — Колесница, — прошептал я, видя, как божественная повозка, что создано возить боженик от звезд к звезде, Медленно, но верно в болото погружается. Подошел Фрол. Задышал тяжело в макушку. Молот свой окочку грохнул. Чуть пятку мне не отшиб. «Что теперь?» Спросил кузнец, сплевывая в гиблое болото. Я, так как время пропадало с каждым лопающимся пузырем, не думая, ответил. «Ремни все снимаем, связываем живо!» Фрол положил мне ладонь ковш на плечо, когда все бойцы вокруг всполошились, выполняя команду, и сказал. «Чего удумал? Не сгорели, пока бежали, так опять судьбу испытываешь? Хочешь утонуть или свариться?» «Не утону», — зло ответил я, скидывая руку с плеча. «С тобой пойду», — упрямо говорил фрол, снимая с рога ремень и отдавая его парню вязавшему веревку. «И не спорь, решенное дело, одного не пущу». «Тогда точно утонем, наверняка!» скинулся и оборачиваясь, но видя чужую заботу смягчился говоря: держать станешь другой конец, вытащишь, если что. Кузнец кивнул, почувствовав ответственность в важном деле. Я подумал, что перестарается и вытащит обратно не дав и десяти шагов сделать. Фрол сам проверил, как я на себе веревку привязал и только после этого отпустил. Я даже не сердился, все мысли уже у повозки были. Потом решу, как от мамки такое отделаться. В болото вступил и сразу на кочку выпрыгнул. Обжегся. Прав кузнец оказался. Не жижа, а кипяток, хоть и болотный. Фрол сразу захотел обратно вытащить, но я упрямо перепрыгнул вперед на следующую кочку. В нос ударило тухлятиной. Замутило. Кочки не позволяли долго стоять на них, тонули, уходя на глубину. Я заскакал к цели, выбирая для прыжков расстояние покороче. Не хватило метров двадцать. Остановился, не обращая внимания на ноги обваренные. Давно уже боли не замечал. Привык. Сверкающая колесница, похожая на вытянутый камень, медленно погружалась в жижу, уходя с каждой секундой все глубже и глубже. Я обернулся назад. Ролл на берегу качал головой, готовясь вытаскивать меня обратно. В какой-то момент моим ожившим ботяней показался. Та же голова кудлатая, то же беспокойство в глазах и отцовская любовь. Я криво улыбнулся. «Не переживай, старик, я ведь вырос». «Когда только?» «Сегодня я не за этим сюда пришел, чтобы все бросить на половине пути». Резко вытащил серп из-за спины и неуловимым движением перерезал веревку. В последний момент поймал конец сыромятного ремня, намотал на ручку и с силой вогнал лезвие в кочку. На берегу громко заматерился Фрол, начиная бегать и думать, что предпринять. Я же смотрел на сверкающую колесницу и улыбался. «Наконец-то увижу Боженьку! Настоящего!» «Интересно, какой он?» «Как я?» «Должен быть, как я. Нет, не как Егорка, не обтесанным юношей, а утонченным дворянином, молодым и красивым юнкером. Ну, или пускай с первыми золотыми палетами» так, чтобы глаза искрились, осознавая полноту жизни, чтобы дышалось свободно, чтобы женщины любили, и чтобы усики в тонкую щеточку, и рядом конь с серебряной уздечкой. — Чего сказал? — прошептал Герыч, стукая себя ладонью в ухо. В голове сразу зазвенело. Я моментально притих. Действительно, что-то разошелся и погрузился в воспоминания и сказочные мечты. На берегу заскулил волк, Перестал бегать, посмотрел на кочку перед собой, прыгнул. Я как раз обернулся и видел. Покачал головой и пошел к колеснице. Егорка принялся широко улыбаться, выражая свое внутреннее состояние. Меня, то есть. И замер, пораженный чужой мыслью. Рот так и остался широко открытым. Обеспокоенный фрол закричал с берега. «Герыч, что с тобой? Я иду, держись!» А вдруг, боженька! Это девушка. Или король. Я обернулся и посмотрел на кузнеца, шагнувшего в болото, и сразу провалившегося по пояса, начавшего тонуть, и закричал. «Я тебе пойду! Держи конец!» «Ладно, ладно», — забормотал фрол, когда его вытащили и кинули в заросли густой осоки. Волк же упрямо пробирался ко мне, я недовольно покривился, не в силах справиться с самовольным животным. От колесницы исходил жар. Я не мог подойти близко, чувствуя, как на голове трещат волосы. Вблизи неизвестный аппарат казался огромным, как дом. Выпуклый грецкий орех медленно тонул в булькающем болоте, и я увидел на борту странную дырку в зеленом квадрате. Зачем я к нему пришел? Как я кого-то увижу? Ради чего и кого затеяна столь опасная авантюра? Мало что понимая, я вытащил из-за спины широкий серп и, сунув острие в дырку, принялся ковырять, особо не надеясь на результат. Просто мне показалось разумным. Раз есть отверстие, то в нем обязательно надо поковыряться. А может, это не мне показалось и Егорке, и мы подчинились его воле. Должен же он когда-нибудь руководить. Сейчас самый подходящий момент. Я как раз хочу увидеть Боженьку. Серп медленно плавился, превращаясь в тонкий стержень, но я упрямо и настойчиво ковырялся в дыре, и мое усердие было вознаграждено. Орех поддался, колясь на две половинки. Верхняя створка стала собираться гармошкой исчезая на глазах. Из щели пошел вонючий пар. Я отшатнулся, закрывая ладонью лицо, но взгляда не мог отвести. Сантиметр за сантиметром мне открывалась странная картина. Боженик было двое. Правда, тонная упала мне на плечи, и я зашатался не в силах устоять на ногах. Двое огромных боженик скрючились в потемневших от долгого времени креслах, поджав ноги и скрестив крестом руки на груди. Молча взирали на меня пустыми глазницами и слевших черепов. «Нет!» — в ужасе пробормотал я пятись. «Нет!» В голове никак не укладывалось. Боженик было двое, и оба мертвы. Ну почему хоть один из них не остался в живых, почему? Болотная жижа медленно вбирала в себя колесницу и уже заливала тесный салон, топя ноги гигантов, обутые в серебряные сапоги. Одежда из такого же материала быстро тускнела и разрушалась под воздействием света. Лишь только один свисток из красного камня, надетый на шею одного из боженик, мирно мигал, не поддаваясь никакому воздействию и времени. И тогда Егорка сломался. Он упал на четвереньки и, не мигая, глядя на свисток, жалобно заблеял. «Хозяин, господин!» Какую-то секунду мы обождали что великий господин оживет, возьмет свисток в руки и коротко свистнет, призывая к себе верных слуг. ломая кусты, лес!» Рвя пространство на части, на поляне тяжело дыша появятся они, вмешаются и спасут. Пауза затягивалась. Мертвый гигант сидел неподвижно. Никто не появился. Жижа стала подниматься до груди, и даже под слоем коричневой массы свисток продолжал сверкать. «Хозяин!» – прошептал Егорка и заплакал, вытягивая руку. Тряхануло. Я и не заметил, как мы упали с кочки, отклонившись резко назад и стали погружаться в болото. «Егорка!» — неуверенно позвал я. «Егорка, очнись!» Ответом мне было молчание. Я не мог пошевелиться. Тело не слушалось меня. Что-то произошло. «Ну зачем? Зачем я сюда полез? Нашел, что хотел?» «Любознательный от природы». Когда-то потрогал красный камень и исцелился, жива а сейчас увидел крохотный осколок, свисток на цепи и умер. Вот и отлично. Утону в этом болоте. Егорка сразу умрет, захлебнувшись, так и не придя в себя. А я-то нет. Буду стоять столбом и через открытые глаза видеть, как в болоте передо мной колесница боженик лежит. Отличная перспектива. Снова тряхануло. Волк, урча, схватив меня огромными клыками за кожаную тесемку, на которой висел в мешочке иссохший подарок отца детская свистулька, упрямо тянул вверх, не давая голове погрузиться в жижу. Егорка шумно вздохнул, вращая глазами. Мир сразу закрутился, вот ведь неугомонный, и просипел. батяня Увидев перед собой волка, пришел в себя окончательно, схватился за траву кочки, вытягивая себя из болота. Потом долго лежал на ней. А рядом зверь сипели, приходя в себя. А я думал, вот мне зачем волк. Для этого момента, значит. Взял бы с собой Прохора, потонули бы все разом. Правильно, значит, угадал. Спасибо, пробормотал Егорка, гладя волка по загривку. Тот, взвизгнув, пригибаясь, преданно лизнул обожженную руку. Парень посмотрел на воспаленную кожу. Ерунда, пожал плечом. Не сварился же. «Не знаю, что на меня нашло. Очередной припадок. Понимаешь, волк, слышу я иногда голоса в голове. Сначала шумит в ушах, а потом вкрадчиво так кто-то шепчет. Настойчиво. Они не опасны, нисколько». Егорка затряс головой. «Но такие надоедливые и нудные. Бубнят постоянно. Тяжело мне. Я не слушаю их почти, привык. А тут, понимаешь...» Волк коротко взвизгнул, когда его снова потрепали по загривку. Увидел этот свисток и голос новый услышал, будто кто-то зовет к себе. И нет сил воспротивиться. Я чувствую, что хозяин меня зовет. Я бегу, так быстро бегу к нему, а он мертвый, понимаешь? Волк кивнул. И такая меня досада разобрала. Тут они оба заплакали, вспоминая мертвого хозяина. А я подумал, чего это я постоянно бубню, и, кажется, обиделся на них. Тяжело было до веревки добраться. Силы покинули, и два раза чуть не утонул. Пока веревкой обвязывался, серп утопил. Хотел следом в кипяток нырнуть, да волк не дал. Хороший серп, новый почти. Видел, как тонул в жиже, поблескивая металлом. Плакал. Жалко, да слез. Так с обрубком оружия что ковырялся в колеснице и выполз на берег страхуемый верными друзьями. Фрол обмыл родниковой водой, мазью жирно помазал, Не ругался почти, совсем на себя не похожий. Молчал да поглядывал странно. Мне же все равно было. Сидел, поникнув головой, думал, как я себе хозяина смог найти? от чего рыдал? Почему так странно себя вел? Сознание потерял от утраты и горя. Где логика в поведении? Думал и понимал. Нет логики. Выходит, Егорка победила, я даже не смог сопротивляться и повлиять на происходящее. Грустно. Волк тоже грустил, чувствуя мое настроение, и подвывал. Кстати, ужасное чувство потери не проходило. Тоненько свистнула и рядом с волком в землю впилась стрела. Зверь подпрыгнул, перестав выть, и скакнул из сидячей позы в заросли растворяясь в зелени. Оттуда злобно зарычал на приближающихся всадников. Фролл с бойцами вскочили со своих мест, вытаскивая серпы. Первый рыцарь размотал тряпку на лице и взволнованно крикнул. «У вас тут волк!» «Это наш!» — крикнул в ответ ему фрол и в сердцах притопнул ногой, готовясь к кровавой расправе. Рыцарь побледнел, но нашелся с ответом. «А мы думали, вы не видите? Хотели помочь, мы союзники!» Я кряхтя поднялся. Рыцарь ловко спрыгнул с коня. Пошел ко мне, кинув поводье слугам. «Где небесный камень? Вы нашли его?» Я смотрел в надраенный панцирь и видел свое жуткое отражение. Стало дурно. Согнулся в рвотном позыве. Только в сухом кашле зашелся. «Герыч!» — неуверенно позвал меня Фрол. Я распрямился, протянул рыцарю остаток от серпав всовывая насильно в руки, и, не глядя на чужую реакцию, пошел в сторону поваленного леса. После третьего шага земля стремительно приблизилась к лицу, и наступила темень. Очнулся, чувствуя острый запах конского пота. Траву увидел. Перекинутый через седло я мог дотянуться до полевых цветов, но только пчелок рассматривал мирно жужжащих над пестиками. Так и ехали, пока волк не подбежал и не заглянул в лицо. В щеку лизнул и глаза за дно. Я дернулся. «Стоять!» — сказал Фролл, и лошадь остановилась. — Я стал спускаться на землю. Великан поддержал. Немного в ушах звенело, голова кружилась, да тело волдырями покрылось и в нескольких местах нестерпимо ныло. — Что со мной было? — спросил я у кузнеца. Мужик скривился и предположил. — Устал? — я кивнул. — Да, сильно устал. Меня окружили мои бойцы. Смотрели молча, выжидали. Лица серьезные. Лошадь топталась на месте и беспокойно фыркала. Не нравились мы ей. Волк гонял кур по лагерю. Значит, приехали. Отдыхайте, свободно. Молодцы. Бойцы разошлись. Я посмотрел по сторонам, нашел тень у дерева, присел на землю. Мне лошадь отвезти надо. Я ее на время взял попользоваться. Ты посиди тут и никуда не уходи, ладно? «Ладно», — вяло ответил я. «Ну и хорошо». Фрол улыбнулся и потянул коня за усцы. «Я остался под деревом один». Вихрем пронесся мимо волк, азартно загоняя к вогчущую в панике курицу и исчез между палатками. Постепенно голова становилась ясной, боль отступила. «Странно, кожа возрождалась. Сперва водянистые пузыри сошли, потом и сильно красные пятна». Хотя какая в этом странность? Я же в лесу жил с детства. На мне, как на собаке, раны заживают. Особенно после того, как в пещере побывал. Другие мучаются, а я день-два и здоров. И кости срослись, и вон сошли. Хорошо, когда тело крепкое и молодое. И нет в этом никакой мистики. Лицо разгладилось. За минуту отдохнул. Это хорошо. Быстро восстановился. Смотрел на лагерь уже другими глазами. Метрах в стаб полигон лучники организовали. Кричали азартно, стреляя по мишеням. Как такое пропустить? Побрел к ним. одеты одинаково в черные кожаные доспехи, в закрытые шлемы с конскими хвостами, десяток лучников настойчиво дырявил мишени с разных положений. Обычная чужая тренировка превратилась для зевак в зрелище, и бойцы под хохот делали ставки между собой. Я встал у плетня, облокачиваясь об жарть. Лучник передо мной выпустил три стрелы, целясь в перевернутую корзину. Все легли рядом. Почти с центром. Я хмыкнул, оценивая чужой результат. Лучник резко передернулся, не поворачиваясь, и снова натянул лук. Недоволен, наверное, что смотрят. Я тоже не любил, когда кто-то пялился во время моей тренировки, но не удержался от вопроса. «А в глаз можешь попасть?» Оружие в руках лучника дрогнуло. «Вы все в корпус минотавром бьете, а надо в глаз. И чтобы не на излете стрела попала, а вошла точно в глазницу по самое оперение, понимаешь? На излете попадешь, стрела глубоко войдет. Минотавр ее вытащит вместе с глазом и дальше продолжит убивать. Ему и с одним глазом легко жить». Лучник, кажется, оскорбился. Принял мои слова как вызов. Широко ноги расставил, прицелился тщательно и выпустил стрелу. Улетела она далеко, даже в корзину не попала. Зрители заулюлюкали, я хмыкнул, отрываясь от плетня. Пора и домой идти. В общем, котле давно кашу сварили. фрол не сомневаюсь, отложит, но если забудет, то могу и без обеда остаться. «А — А сам-то сможешь? — зло спросил лучник в спину. Я повернулся и кивнул. «Смогу, конечно». «По оперение в глаз?» «Ага». «Врешь, голодранец?» «Нет». Я покачал головой. «Зачем?» Лучник сплюнул мне под ноги. «Сейчас глаз нарисую. Если попадешь, подарю лук. Если уйдет в мишень по оперению, то подарю колчан». «А что с него возьмешь?» выкрикнули из зевак лучник посмотрел на меня и снова сплюнул брать с меня действительно было нечего почти голый абориген побитый шрамами обваренный кипятком если проиграешь моим рабом будешь три дня и тогда уж не взыщи соглашайся закричали зрители хоть поешь по нормальному очень достойные условия что тут думать ей парень давай я стрельну Я хотел уже уйти, но остановился, когда какой-то бездельник выкрикнул. «Королевские условия! Соглашайся, рабом за еду! Да у такого лучника!» В голове сразу щелкнуло, стоило услышать волшебное слово. Я повернулся к воину в кожаных доспехах. «Нет, мне лук не нужен. Колчан тоже». «Что тогда?» — процедил злой голос из-под забрала. «Я так стрельну. Покажу» рисуй глаз. И пока лучник рисовал на корзине глаз, а я рассматривал лук, время снова остановилось. Воздух загустел. Волк повис в прыжке, подбрасывая в воздух курицу с оторванной головой. Люди расплылись и нематериальными тенями закачались, застывая в картине изумленными фигурами. Маленький человечек появился из ниоткуда, стал рисовать формулы, Слева, справа, в воздухе, на земле, у корзины. Похмыкал в волю, почесал голову и исчез. Время отмерло. Волк, щелкнув пастью и поймав добычу, унесся с курицей. Люди загомонили, лучник вернулся ко мне, а я натянул лук и выстрелил. Потом под общее молчание отдал лук воину и пошел к своим. Каша не могла долго ждать. В нарисованном глазу по оперению торчала стрела. Значит, убил Минотавра. Достал острие стрелы до мозга. «Егорка!» — окликнул меня знакомый голос. Я нахмурился, вспоминая, кто это мог быть, и обернулся. Один из лучников неуверенной походкой шел к нам. Высокий, статный и стройный. Кожа доспеха при каждом шаге поскрипывает. Воин потянул свободной рукой шлем с головы и по плечам заплясала коса белая. «Егорка!» «Панкратий?» прошептал я, и губы предательски дрогнули. Лицо мое исказилось, а в горле встал ком. «Рата!» Признал сорванец. «Ну где же ты был?» Девушка подошла ко мне и закачалась башней. «Неприступная?» «Красивая?» «Надменная?» «Величественная?» нисколько не напоминавшая ту замызганную девчонку, что я видел в последний раз. «Я так долго искала тебя, брат мой», — прошептала она и поцеловала меня в лоб.